Глава 13. 2 недели путешествия по местному подобию дороги можно было бы назвать скучными, если бы не одно но. Заключалось оно в наших девчонках, у которых не было пары. Конечно, и кроме них нам с Дианой хватало дел. Вот только все эти зачистки территорий от многочисленных монстров впечатляли местных, но не нас. Прибыли в очередной посёлок или город по дороге, собрали местных твари, уничтожили и поехали дальше. Конечно, жители этих городов после таких зачисток становились как минимум верующими, а как максимум фанатиками. Наши сопровождающие, купец и три его помощники, уже после второй такой зачистки стали фанатиками веры. Даже я подумал, что в итоге местные решат полностью положиться на веру и богов, но я ошибся. В их глазах светило желание научиться также уничтожать монстров и участвовать в битвах. Радемир со своими тремя помощниками в лице собственных детей уже после второй зачистки бросались бесстрашно в бой вместе с нами. Конечно, пришлось приглядывать за ними, а то ещё помрут, придётся самим представляться в городах. Я уже привык за время путешествия к тому, что купцы всё знали, и он лично рассказывал о тех событиях, что произошли. Особенно сильно старался один из его сыновей, Еромир. Этот паренёк оказался тем ещё сказителем. Столь вдохновенно рассказывать об уничтожении монстров надо уметь. Одно могу сказать точно. Если бы твари, оставленные демонами без присмотра, они дрались ещё и между собой, то люди вряд ли бы выжили в таких условиях. Слишком много монстров. Каждый раз я собирал от 1000 до 2 возле каждого из посёлков, где мы останавливались на ночлег. Видимо, из-за того, что путешествовать тут было опасно, особенно ночью, посёлки располагались чётко в одном дневном переходе друг от друга, в основном вдоль русла реки. Так и сложился простой график нашего путешествия: дневной переход, ночёвка в посёлке, утром сбор и уничтожение тварей и опять дневной переход. Вот так рутинно мы двигались в сторону нашей цели, постепенно увеличивая караван из местных торговцев. К концу пути у нас уже было 12 телег и почти полсотни местных. Обычно, чтобы пройти путь от одного посёлка до другого, нужно было выдвигаться рано утром. Но я ещё в самом начале научил Радемира молитве богиню странствий и походов Илель, благодаря которой лошади в течение 2-3 часов бодрые и без устали выдавали неплохую скорость передвижения. Да и сами путники получали немалый заряд бодрости. Естественно, купец моментально поделился этой молитвой с другими торговцами. Те, оценив столь важный для их жизни ритуал, очень искренне каждые 2 часа молились прямо на ходу. Именно этот факт позволил нам достигать следующего посёлка по пути намного быстрее, чем это происходило раньше. Правда то, что для них было немыслимой скоростью, для меня оставалось черепашьим ходом. Если бы не главная проблема, которую я до сих пор не знал, как решить, то возможно, ещё после третьего посёлка плюнул бы на всё и бросив лошадей, отправился вместе с Дианой налегке. Пришлось в срочном порядке нагрузить мозги девушки обучением тщательной работе с энергией веры, а также настройкой векторов. Только это позволило отвлечь её мысли. Диана влюбилась. Конечно, это было не настоящее чувство любви, а банальное желание близости с мужчиной. Ведь по сути у неё ещё не было никого. Возможно, если бы тот паренёк, на которого она обратила внимание, испытывал хоть какие-то чувства к Диане, кроме фанатичной веры, я бы ещё подумал о возможных вариантах. Но в голове Брана, так звали того парня, кроме фанатичной веры и жажды сражений, не было ничего. Разобраться с ощущениями Дианы было намного сложнее. Мне очень повезло, что в тот первый наш бой я, дабы подстраховаться, попросил Алису проконтролировать девушку. Благодаря тому, что Алиса была в постоянной полной связи с феей Дианы, все ощущения девушки были записаны. Собственно, это и позволило мне осознать, что вся наша команда может оказаться на краю катастрофы из-за проблем Дианы и не только её. Вить, у нас в команде были ещё Юка, Иль и Соня с подобными проблемами. И если с Иль и Юка всё просто, там уже всё пройдено, и слава боги, мозгов хватает, то с Дианой и Соней это всё приобретало критическое значение. У этих двух ещё даже и опыта обращения в близости с мужчинами не было. Собственно, именно из-за этого Диана влюбилась в первого же фанатика. Ощущая его чувства, она легко перепутала фанатичное восхищение с любовью, а если добавить, что у фанатиков эмоции обожания, поклонения и всего остального били очень сильно по мозгам, словно наркотик, то удивляться нечему. Фанатики оказались отдельной удивительной темой. Если обычный человек делил со своей энергией оболочки души с Богом только во время молитвы, то фанатик фанил постоянно, не выключаясь. Да ещё и шансы пробудить в себе магию или стихию возрастали многократно. В основном это было связано с тем, что их эмоции пробивали всё на своём пути. Сьюшка мощна. Да ещё и это их нистовое желание стать полезным богам тоже усиливало напор на любую преграду между силой и разумом. Всё это вместе делало посылаемую энергию веры настолько кристально чистой, что даже мне приходилось фильтровать и разбавлять. Ощущения были как от бутылки лучшего вина в своей жизни. Они пьёнили не хуже сильнейшего наркотика или спиртного. Очень хорошо, что я заметил это сразу, и связавшись с Кимом и Сонг, мы смогли избежать проблем с Соней. Моя племяшка настолько обалдела от этой силы, что чуть ли не бросилась лично в город даить любовь и благословение всем подряд. И я тут не шучу. Ким, Сонг и Эльф втроём с трудом удержали её на месте. Учитывая, что молитвы местные в сторону Сони давали очень сильный положительный эффект, То ещё, когда я только покидал наш первый город, в неё фанатично верила почти половина всех женщин и девушек. Собственно, это и ударило по мозгам Сони. Хорошо хоть в Диану настолько фанатично не веровали, а то я даже не уверен, что смог бы её сдержать. Тут надо понимать, что если бы они остались без присмотра, то простым появлением дела не окончилось бы. Сумасшедшая любовь к фанатам, сексуальное влечение до да дрожи в ногах, безумие в разуме это только краткий перечень эмоций. Чем больше фанатиков, тем сильнее влечение. О чём говорить, если у меня самого проскакивало желание расцеловать мужиков, которые фанатично верили в меня? Ужас. Понятно, что все эти эмоции были лишь фоном и реакцией на чистую энергию, но всё равно неприятно. Естественно, я сразу установил себе фильтры и избавился от этих проблем, но у других так просто не получалось. Соня все эти 2 недели сидела за барьером и под круглосуточным контролем сразу четверых из нас. Только сейчас, когда мы уже приблизились к столице, она смогла наконец настроить фильтры и освободить свой разум от безумного желания. Остальные уже настроили фильтры, да и не было у них настолько много фанатиков. Впрочем, это была наша ошибка. Нужно было на такую ответственную роль богини милосердия и лечения поставить более опытную девушку, но кто же знал, что возникнут подобного рода проблемы? Если с энергией и верой удалось разобраться, то вот со спутниками для наших девчонок нет. Почему нельзя закрыть глаза на их отношения, допустим, с местными? Да потому что тут патриархальное общество. Если кто-то из нас мужиков начнёт дарить любовь местным девушкам, то вера в нас только увеличится. Более того, возрастёт одобрение и гордость за местных девок. А вот если это сделает богиня, то всё, печь и пропало. То есть пока она ни с кем не переспала, то отношение к ней как к матери или даже выше. Но стоит ей стать в робин с местными мужиками или парнями, Ориёл её божественностью моментально развеялся. Мне пришлось углубиться в дебри женской психологии, дабы попытаться разыскать решение. Вот только это не помогло. Да, я понимаю, что от мужчины женщине в основном нужно только одно дети. Этот природный инстинкт заложен в них изначально на геновом уровне. Конечно, есть исключения. Кому-то нужна близость на уровне физиологии, а кому-то обеспечение нормальной жизни. Вот только если с обеспечением проблем у девушки нет, а уют в своём помещении она и сама может создать, то всё равно остаётся желание иметь собственных детей, так называемый материнский инстинкт. Временно его можно снизить наличием рядом других детей, но иногда это самое наличие только увеличивает пустоту внутри девушки. Более того, очень сложно определить, что именно становится базой для желания близости с мужчиной. Ведь, как оказалось, этих причин множество, от банального секса и до семейного уюта, а также стремление быть любимой и желанной. В базе данных, которая у меня была, психология женщин расписана очень подробно со всеми нюансами. И вроде как можно определить эти самые стремления. Вот только есть маленький момент. Эти самые желания могут в любой момент измениться. Такова природа женщин. Сегодня она хочет просто секса, а завтра детей и дерево возле собственного дома, или наоборот. В общем, там все слишком запутано, как для меня. Такое впечатление, что они и сами не всегда знают, чего именно хотят. И если для них это норма и естественно, то для меня связанные с этим проблемы ненормальные. Так как же тогда решить вопрос? Самое простое решение – это, как ни странно, гарем, то есть добавить их к уже существующим парам. Вот только не получится. Сонг Луиза и Мэри собственницы. Да я и сам не соглашусь. Для меня сейчас сама мысль изменить сонг вызывает отторжение. С Кимом и так кеше ситуация подобна моей. Остаётся сын Кима. Но его все девушки воспринимают как ребёнка. Даже Диана и Тани смотрят на Джиро как на уже взрослого мужчину. Так что это не вариант решения проблемы. Да, сложно это всё. Как сделать так, чтобы и девки были довольны, и проблем с Верой не возникло? Вот он, главный вопрос. И решить его нужно в ближайшее время. У нас был один вариант, который вроде как может сработать. Ведь после того, как мы создадим Академию героев, в которой будут не только боевые направления, но и магические, а также целительские, то после выпуска и получения определённой репутации у местных, близость между таким героем и богиней уже не будет вызывать низвержения богинь у местных. Это даже можно будет обернуть в покровительство богини одному из героев. В таком ракурсе всё смотрится пристойно и вроде как надёжно. Вот только это будет не скоро. Обучение года 3, а потом ещё столько же ему придётся совершать подвиги, и только потом на него сможет обратить внимание одна из наших богинь. Пока что это был единственный рабочий вариант. В то время как я в очередной раз размышлял и подводил итоги, мы наконец достигли столицы. Город Гандар, гордо носивший титул самого большого, состоял из почти сотни домов и был окружён двумя кольцами стен. Первые были высотой в 5 м и построены из дерева с небольшими башнями каждый метров 20, а вот вторые уже построены из камня. Правда, они защищали лишь главный дом местного главы государства, носившего титул тан, и ещё спиток других домов. Сам город построен был на возвышенности у реки с одной стороны и крутым обрывом с другой. Причём получалось, что по факту у твари было всего одно нормальное направление для атаки города, да ещё и в гору. Более того, только тут я увидел подъёмный мост над доровом с колиями. Кстати говоря, этих рвов с колиями и перестенами было аж восемь. Вот только твари в округе было больше всего. Почти пять тысяч в радиусе десяти километров. И в этот раз это были не только обычные логово обезьяноподобных или паукообразных, но и гидро, а также других здоровенных тварей. Но главная проблема заключалась в том, что я обнаружил тварей, сохранившими себе печатями демонов. То есть этому монстру было больше сотни лет, и он до сих пор жив. Уж не знаю, почему он не уничтожил город, но жить с таким соседом слишком опасно. Так как он мог спокойно заставить подчиниться своей воле всех монстров? Может, монстр просто ждёт, пока тут станет побольше людей? Неясно. Впервые я вижу, чтобы такая тварь не спешила уничтожать людей. Прибывшие с нами торговцы радостно обнимались со своими знакомыми, которых набралось человек 20. Всё-таки не каждый день целый караван прибывал в столицу со своим товаром, да ещё и без потерь. Вы сразу к таною с миром. Спросил Родимир, отделившись от общей группы и подходя к нам. На вид вроде простое обращение, но мне почти половину дороги пришлось отучать этого купца от постоянных поклонов и требовать обращения попроще, без добавления полного имени и звания бога, да ещё и на ты. Уж не знаю, как остальные относились к этому, но мне это официальное поклонение надоело уже через пару дней. "Да", кивнул я головой. "Пойдёшь с нами?" Если ты не против, то я хотел бы рассказать о ваших подвигах Тану, с горящими глазами пафосно заявил Родимир, зачем-то при этом сжав кулак и подняв его на уровень плеч. Если хочешь, то я не против, пожав плечами, безразлично произнёс я, мысленно радуясь возможности избежать лишней болтовни с местным правителем. На нас уже стали поглядывать с удивлением и толпы вокруг торговцев. Сын Родимира, как всегда, был самым красноречивым и громким. Боги убили чудовищ, громко и с каким-то пренебрежением в голосе произнёс один из стоявших возле купцов стражников. Выглядел говоривший как здоровенный бугай, врёшь ведь, как хардус небритый. Это Сэнтана, с раздражением произнёс Радемир, отвечая на мой вопросительный взор. Но вы не волнуйтесь, я уж сейчас не стоит, остановил я его, усмехнувшись, пуская покричит. Это кто врёт, я что ли? Между тем запальчиво высказался в ответ Яромир, окружённый толпой, разделившейся на две части: те, кто уже видел нашу силу в действии, и те, кто нет, то есть местных. "Бог Максимус, прошу меня простить, но это же Сэнтана", растерянно произнёс Радемир, неожиданно робко добавив: "Мож не стоит его убивать". "Зачем?" удивился я. "Ты забыл? Мы убиваем только по рождению демонов. Люди могут не опасаться нашей силы, если только они не Так это вы что ли боги всесильные, презрительно произнёс Здоровяка, обернувшись в нашу сторону и прервав меня. Полные идиоты, уже не столь уверенно закончил я. Увидев выражение лица этого урода, которым он наградил Диану, мне резко захотелось прибить его на месте. А эта девка, видать, в самом соку, продолжил этот труп с тем же плотоядным выражением на роже. Я сама, холодно произнесла Диана, медленно делая шаг в сторону Здоровяка. Богиня тут же побледнев, начал был Радимир, но одного только взгляда Дианы хватило, чтобы тот тут же умолк. При этом все, кто путешествовал с нами, молча смотрели на то, как идет девушка, и зыбко бросая на здоровяка взгляды сочувствия. А у меня такого сочувствия не было. Если его отец такой же, то придется местно выбирать нового тана. Останавливать ученицу я не стал, хотя и очень хотелось лично вбить в землю наглица, понимая, что лучше будет, если это сделает Диана. Это сразу снимет все вопросы на будущее. Чья девка? Сразу осознала, что я лучше твоего бога. Последнее он специально выделил презрительно. Диана сблизилась с ним резко и в один момент, а ее удар должен был просто проткнуть на месте наглица. Вот только на пути ее удара возник из воздуха мужик с щитом. Как интересно! Тут уже есть обладатели силы, более того, стихиной. Подумал я, глядя, как уже два тела пролетели через всю площадь и пробив с собой стену ближайшего дома, скрылись внутри в клубах пыли. Движение охранника я заметил сразу, но вмешиваться не стал. Все-таки стихия спасла их от смерти, но удар у Дианы поставлен хорошо и мощно, так что полет обоих вышел на заглядение. А ведь ученица использовала лишь процентов 10 своей силы. Впрочем, даже этой силы с головой хватило бы уничтожить любую местную тварь. Местный охранник Сунатана Казосу не промах. Теперь понятно, почему этот город ещё стоит на месте. Если тут таких хотя бы пара десятков, то твари им не так уж и страшны. Что здесь происходит? раздался мощный и грозный голос нового лица на этом представлении. Судя по тому, как местные смотрели на почти копы улетевшего здоровяка и моим сканам, это и был тот самый Тан Юсмир. В тот же микро Радемир устремился к Тану. Уважаемый Тан Юсмир, позвольте мне всё пояснить, а лишь слегка поклонившись, произнёс Радемир. Между тем за спиной Тана появились мрачные мужики в доспехах, и было их с десяток. Все обладали стихией, как и сам Тан. Ха, всё становится ещё интереснее. Пока я изучал местных и смотрел, как из дома вполне себе целые выходят здоровяк и прикрывший его воин, Радимир Красноречиво расписывал наш поход, в чём ему уже секунд через 10 помогал Еромир. Кстати говоря, здоровяк уже даже не думал смотреть с презрением или похоти в сторону Дианы. Теперь в его глазах было явно заметно опасение, и я бы даже сказал, уважение. Да. Всё, как и всегда в этом мире, сила равна почитанию. Не стоит По внутренней связи мысленно обратился я к Диане, увидев в её глазах желание крови. Он уже всё понял. Хорошо, мгновенно успокоившись и всё так же внешне спокойно вернувшись ко мне, мысленно ответила Диана. Но если будет ещё один такой взгляд, я сдерживаться не буду. Меня больше волнует другой вопрос, между тем продолжил я с укором, почему ты не заметила его защитника? В ответ Диана хоть и осталась внешне холодной и безразличной, но в её ответе ощущалась растерянность с виноватыми нотками. "Я, я думала, он не успеет". успеет. "Ясно", да. прислушиваясь к диалогу Радемира и Тана, спокойно заметил я, но ощутив внутреннее облегчение у девушки, добавил: "Значит, придётся усилить тренировки". В этот раз, похоже, даже её и не смог полностью погасить вздох обречённости у девушки. И хотя он был лишь слегка заметен, но я-то его услышал просто великолепно. Еще контроль эмоций добавим в тренировку. Без пощадно добил я окончательно девушку. Всего на миг в ее эмоциях мелькнуло не только согласие, но кое-что новое: раздражение, злость и желание послать меня куда подальше. Не будь мы сейчас соединены связью, я бы даже не заметил этого краткого изменения. Она его, конечно, погасила, но если появилось один раз, появится и позже. Кажется, кто-то решил, что уже настолько силён, что может обойтись и без учителя. Причина тут понятна. Местные твари разлетались как муравьи, местная главная тварь с печатями очень вовремя нарисовалась. Как раз будет кому поставить на место мою ученицу. Так-то сам по себе монстр проблема не представлял, но вот кое-что другое, связанное с ним, станет для Дианы неприятным сюрпризом. Будет очень интересно посмотреть на то, как девушка среагирует. Добрый день, путники, называвшиеся богами. Тан закончил разговор с Радимиром и приблизился к нам. Я Тан этого города и страны Ясмир. И вам доброго дня, человек, называвшийся Таном. Спокойно произнес я в ответ. Бог Максимус и богиня Диана рады знакомству. Насколько я понял из рассказа купца Радимира, лишь слегка поморщившись на мою фразу, сказал Ясмир: вы прибыли сюда, чтобы уничтожить чудовищ, что бродят в округе. Всё верно, кивнул я головой. И как только вы прибываете, то на утро все они со круги стремятся к вам, чтобы убить, мрачно добавил он. Опять верно. Твари демонов ощущают нашу божественную силу и, бросая всё, бегут в нашу сторону, пафосно ответил я. Другими словами, из-за вас город будет в опасности, хмуро подвёл итог Юсмир. От его слов все вокруг замолкли, поражённо переводя взгляды с нас на него. Ха, надо же первый умный житель мысленно хмыкнул я. Пока мы здесь ни одна тварь не проникнет за стены города, уверенно и твердо произнес я. Меня больше заботит другой вопрос. Прищурившись, смотрел он на меня. Правда уже через пару секунд отвёл взгляд в сторону. Смотреть мне в глаза мало кто мог долго. Почему чудовища нападают каждый раз утром а не сразу? И почему в дороге не нападали на вас? Я не люблю сражаться ночью. Улыбнувшись, ответил я: "Чем ввёл беднягу в ступор? Такого он явно не ожидал. А чтобы не было ещё вопросов, добавил: "До утра их сдерживает мой божественный барьер, именно поэтому они нападают не малыми отрядами, а все вместе". "Другими словами, они всю ночь будут собираться у нас под стенами в лесах?" слегка растерянно произнёс стан, избегая встречи с моим взором. "Верно", спокойно согласился я. "То есть вы сможете сделать так, что они вообще не нападут?" Ух ты, какой разумный попался товарищ, аж приятно с таким беседовать. Могу, согласился я и через небольшую паузу продолжил. Вот только потом бегать по лесам и всех их вылавливать долго и неудобно. Зато безопаснее, не согласился Тан. Твои сомнения понятны, Тан, но ты забыл, серьёзно произнёс я, глядя на него тяжёлым взглядом. Мы пришли сюда не для того, чтобы у вас спрашивать, что нам делать, а для того, чтобы уничтожить тварь. Твоё мнение мне не интересно, а потянеть это против нас и чудовищ, прищурившись с угрозой, произнёс он. Духовная сила сама по себе может многое, но вот если совместить её со стихиями, да ещё и добавить магии, то можно создать эффект тяжести воздуха. Ощущение давления на плечи, когда сама одежда становится по весу словно сотни килограммов, очень полезная вещь. Правда, затратно и дико, но зато впечатление производит мгновенно. Так что после того, как ровно через 3 секунды я убрал давление, на ногах остались стоять только я, Диана и все, кто уже уверял в богов и нашу силу. Утром будет наш бой, спокойно произнёс я, как только я смог соображать адекватно. Кто будет мешать, умрёт. После этих слов я развернулся и ушёл вместе с Дианой, оставив за спиной растерянного Тана. Удивительно, но в его эмоциях, как и у его бойцов, страха не было, только растерянность и непонимание. Между тем Радимир уже оказался рядом с нами. Прошу, не обижайтесь, Натана. Виноват и явно переживая, произнес он. Он просто еще не знает о вашей великой силе. Теперь частично знает. Улыбнувшись, ответил я. Вы ведь не откажетесь от моего приглашения в гостиный дом? С надеждой меж тем спросил он. Нет, пожал я плечами. Веди. Тогда прошу сюда. Повернув направо перед самыми воротами, к которым мы шли, он последовал чуть впереди нас. Скажите, а вот то сило, что вы показали, осторожно и неуверенно сказал через несколько минут Радимир. Почему вы так же чудовищ не опрокинете? Дык скучно тогда. Весело произнес я. Это ж тогда никакого сражения не будет. А как же без сражения? А, ну да, конечно, и то верно. Натянуто улыбнувшись, произнес Радимир. Видимо, он решил, что бог войны слегка не дружит с мозгами и логикой. В общем-то, он прав. Но не буду же я ему пояснять, что в этом случае, как сказал Ким, не будет видно эпичные сражения и вера у местных будет слабее. Так что пришлось прикинуться недалеким воином, мечтающим о сражениях. Впрочем, так-то Ким прав. Простому люду магия далека, а вот мужик с огромным мечом в руке всегда ближе и роднее.